Майк г е л п р и н господин Ротмистер. Ротмистер л и з а р д е р и й с к и х войск Фрол Кузмич ь Трунов человеком слыл грубоватым и вспыльчивым, зато справедливым. Армейское начальство ко всему считало его несколько странным, хотя бы потому, что в отставку, когда настал срок, Фрол Кузмич ь не вышел. Вместо того, чтобы отправиться на покой, выхлопотал себе господин Рот мистер назначение в места, куда человека в здравом уме добровольно не сунется на юг в предгорье, на самую границу с Басурманией, командиром п о г р а н з а ставы. Впрочем, человеком в здравом уме назвать Рот м и с т р а Трунова было трудновато, так же как и любого л и з а р д е р и й с к о г о офицера, цепляющегося за устаревшие, отживающие свой век ящерные войска. И в особенности, если этот офицер, отказавшись жировать на немалую армейскую пенсию где-нибудь вблизи от столицы, направляется на старости лет туда, где богу душу отдать расплюнуть, и направляется не от того, что без войны и смертоубийства жить не может, а по причине совсем, уж для славянского обывателя непонятный. Звали причину ту Лизаветой, так и в бумагах было прописано. Самка ящера элитной породы Бронта, прозвищем Лизавета. Сам фрол Кузмич, однако, боевую напарницу звал Лиской, иногда Лизанькой, а когда бывал с е р д и т или, напротив, весел, проглоткой и толстозадой курвой. Задница у Лиски и вправду была колоссальная, как, впрочем, и остальная стать, что во все неудивительно для существа ростом в восемь саженей и весом в тысячу пудов на голодный желудок. Отставка господина р о т м и с т р а для Лиски обернулась бы немедленным усыплением. Сладить с потерявшим напарника боевым ящером мало кому было под силу, зато про корм этой твари казни обошелся бы в копеечку. Ну что про глотка? Да п р ы г а л а с ь Ворчал Фрол Кузмич, трясясь по пути на юг в п р и л а ж е н н ы й к лискиному загривку стрелковой башне, которую нижние чины называли г р о б о м а офицеры казематом. Басурмания это тебе не франки какие нибудь или там германцы. Басурмания это когда с тебя шкуру сдерот, обгадиться не успеешь. Так что давай, пока вражин нету. л и с к а на что была дура дура и, а смысл ротмистрских е речей улавливала и гадила по приказу оперативно и обильно, так что платы, которую фрол Кузмичев взимал за удобрение по пути следования, вполне хватало на пропитание и фураж. Службу нёс ротмистр Трунов исправно, но будучи человеком обстоятельным и себя на ней не забывал. полагающиеся отказные проездные и прогонные со спокойной совестью клал в карман. Дяденька ваш брод! приставали встречные деревенские ребятишки, когда ротмистр вализал из Казимата на привалах и пускал Елизавету пастись. Пусти на я щ е р к е покататься. Детей Фрол Кузмич ь любил, благо своих не было и как правило не отказывал. Глядя с лиски н о г о з а г р и в к а сквозь стрелковую прорезь поверх пулеметного ствола, ребятня от восторга визжала. Высоко было, дух захватывало. Ротмистр е добродушно посмеивался в усы. Три недели неспешно путешествовал его благородие Ротмистр е Трунов в верхом на Лизавете, пересекая великую Славянию с северо-запада на юго-восток. И как ни старался фрол Кузмич не огорчаться виденным в пути новшеством, получалось у него плохо. Новое повсеместно вытесняло любезное сердце старое. На полях пыхтели вместо р а п т о р о в тракторы, по дорогам мчались автомобили, куда там с каковым трирогом. Небо вместо д а к т и л е й бороздили стальные машины. Сам Фрол Кузмич ь не сел бы в такую даже за годовой оклад ж а л о в а н и е Однако приходилось признавать, что на благородном птериксе до да з а о к е а н е добрых четыре дня лету, а железное уродство добирается до туда за считанные часы. И даже через заурядную реку, куда с подручнее переправляться на неуклюжем пароме, чем, скажем, на л и с к е под ее недовольные фырканье и залетающие в каземат брызги. В расположение особого л и з а р д е р и й с к о г о г о р н о е г е р с к о г о полка в составе южной мотострелковой бригады прибыл ротмистр Трунов в час пополудни. Полковые подразделения несли пограничную службу на добрые сотни верст вдоль славяно-басурманской границы. Возглавлявший егерей господин полковник Пепеляев решительно ротмистру не понравился. Был тот молод, надменный, спесив. В общем, из новых. На франкскую войну явно не поспел и значит пороха не нюхал. А главное, а л и з а р д е р и отозвался господин полковник пренебрежительно. Боевых ящеров он высокомерно поименовал рептилиями и заметил, что никакая тварь, пускай в ней даже пять тысяч пудов замурованного в хитиновую броню д е р ь м а не сравнится в бою с самым что ни на есть заурядным б р о н е к а т о м или по о т ч а я н и я гусеничным танком. Фрол Кузмич ь смолчал, хотя ему и было что сказать. В скорости и маневренности танку Лизавета, конечно, уступала, но пробить её шкуру было ничуть не проще, чем разворотить танковую броню. Пули и гранаты лиски были н и по чем, а угодить ей в бензобак не представлялось возможным ввиду решительного отсутствия оного. Дело, как всегда и везде было в цене. Бронекат жрать не просит, а лиски для поддержания тонуса необходим дневной рацион и н е к а к о й н и б у д ь там стажок прелого сена, а пудов сорок отборного фуража с питательными добавками и витаминами. Так или иначе послушал фрол Кузмич ь п о л к о в н и ч ь и й речи и при штабе задерживаться не стал. Наскоро отобедал и убыл по месту назначения. На заставе к новому начальству отнеслись настороженно. Всякое бывает, господин Ротмистер. Уклончиво бубнил подпоручик Марич, дюжий детина из западенцев с продувной рожей, бритым затылком и щегольским чубом, падающим с покатого лба на черные шельные глаза. Контрабандисты бывают, захаживают и разбойнички, а солдатки и что? Да ничего, жить-то все хотят. Бывает и пострелять приходится, а бывает и нет. Ясно, поправил фуражку с д в у г л а в ы м дактилем Нака к а р д е Трунов. Ну а л и з а р д е р и я что? А что? Ничего. Яшерки у нас послушные, сытые, семь единиц. в а ш и то ч а с о м не кастрированные, а то моему ангелу, простите великодушно, крыть особо некого. Фрол Кузмич крякнул. На счет крыть лиска была то еще курвой. Горькую т о пьёте, подпоручик. Проигнорировав половой вопрос, поинтересовался р о т мистер. Марич сдул с я л б а ч у б Есть горех, признался он. Фрол Кузмич полез в каземат и извлек оттуда вещевой мешок, внутри которого немедленно звякнуло. За горькой, вкрашенной в беж ветхой штабной с т о р о ж к е засиделись за полночь. Снаружи задувал в щели поганый ветер суховей. Басовита радовалась в загоне, знакомящиеся с новой соратницей Элизардери. Дружно храпели ей в у н и с о н пятеро бедолаг пограничников и деликатно вздыхал на крыльце шестой, тот что на часах. Стоял он в о х р а н е н и и явно потому, что в новом начальнике на заставе подозревали п о к а р е в н о с т н о г о женатого на уставе служаку. с п л о ч е н н ы е э л и з а р д е р и й с к и е подразделения караулы традиционно не выставляли. Ящеры несли сторожевую службу лучше всякого караульщика. Скотина ты, братец! Пожурил часового вынесший на крыльцо п о л ч а р к и фрол Кузмич. На посту стоять молча п о л о ж е н о а не дышать словно девица под л е з а р д е р и й с к и м Ефрейтором. Отмахнувшись от слов благодарности, вернулся завидавший виды щ е р б а т ы й стол, подпер кулаком подбородок и сказал твердо: "Давайте-ка, господин подпоручик, как на духу". Я в о я к а старый, две компании от иду прошел, что почем на собственной шкуре пытал. В отдаленных гарнизонах послужил вдоволь д а е й на заставах стоять приходилось. Муж трой солдатиков изводить не буду, случится чего от штабных б л а г о р о д и й заслоню. Я ж е ли кому дельца по части личной выгоды обтяпать приспичит закрою глаза. При случае могу и сам поучаствовать. Однако знать, что здесь творится, причем досконально, желаю. Поэтому излагайте, сделайте милость. Подпоручик с минуту подумал, затем кивнул и стал излагать. Жизнь на границе, по его словам, была непростая. Басурмане, что бедовали в прилепившихся к склонам горного ущелья аулах, последние стыд потеряли и страх вместе с ним. Лезли через границу кто поодиночке, кто с другом Кунаком, а кто и с контрабандистским Рапторским караваном. Рапторы были животными, хотя и тупыми, зато выносливыми, нетрусливыми и злобными. Так что хорошо, если везут через кордон ковры, кожу или пряности. Этих и пропустить можно за мзду малую или за интерес в прибылях. А вот если в тюках, которыми ящеркино вьючены, припрятаны такие мешочки с порошочком... то караван следует назад заворачивать, а басурмане бывает заворачивать не имеют желания. Капитана Клюева, господи н а р о т м и с т р р предшественника такие упрямцы месяц назад и ухлопали. Ошибку он дал, пояснил подпоручик. Знакомца среди басурманов видал и опаску всякую потерял. Вот они его и угостили. Мамзельта я шерка капитанская нюхачкой была. Траву она шу в полиэтилен укутанную на раз вынюхивала. Ну, башку-то и опустил а к тюкам, а басурманя видать на такой случай раптора секача держали, специально обученного. Он м а м з е л ь к е башку и снес. Такое невезение после этого началось, господин ротмистр. Простите великодушно. На силу от басурмана отстреляли с ь и живыми целыми остались. А караван в степь ушел. К утру, когда закончилась горькое, выяснилось, что сосед слева у погранзаставы н и к у д ы ш н ы й таможенный пункт, через который стада игуанов протащить можно, таможенники и в ус не дунут. Зато сосед справа отменный, д а к т и л ь н а я з а с т а в а капитана а н и щ е н к о восемь человек летунов и все один к одному молодцы и ухари. Далековато только до них, посетовал подпоручик. Пока свяжешься, пока прилетят, тут у ж 1 десять раз сапоги откинешь. Но уже если прилетят, тогда держись. Фрол Кузмич, ь понимающий, кивнул. Воздушную лизардию е р он уважал с детства. Покойный отец держал дюжину почтовых дактелей, и летать в п р и л а ж е н н ы й к костистому хребту корзине малолетний Фролка начал раньше, чем ходить. А служить все же пошел по сухопутной части из-за лиски, которую знал с того дня, как из яйца вылупилась. С нею и о т был насрочную, на ее загривке через две войны прошел, л у целел и доротмистра дослужился. Штабс-капитан а н и щ е н к о прилетел сделать знакомство на т р е т ь и сутки. Приложив ладонь к зряком колбу, Фрол Кузмич ь залюбовался с н и ж а ю щ и м с я по широкой спирали испалинским крылатым зверем. В полусотне сожжения от земли дактель сложил крылья и камнем обрушился вниз. о б ы в а т е л е й такое зрелище неизменно вгоняло в ужас. А понимающему толк в воздушной л и з а р д е р и изнатаку доставляло истинную радость и удовольствие. Мах, который бывалый боевой дактиль выполнял в паре аршин от поверхности, мгновенно гасил скорость, так что умастившийся в корзине летун при посадке не ощущал ни толчка, ни даже малейшей встряски. Через полчаса после того, как поручкались, Фрол Кузмич чувствовал себя так, будто знал штаб с к а п и т а н а всю жизнь. Внешне рослый, с хищным, г о р б о н о с ы м лицом капитан от коренастого и хитровато добродушного н а в и т р о т м и с т р а отличался разительно. Однако биографии у обоих служак были схожи, а вместе с ними схоже то, что роднит л и з а р д е р и й с к и х офицеров, независимо от возраста, звания и наград. То была упрятанная глубоко внутри воинская честь, не такая, как у пехотинцев, бронекатчиков или п у ш к а р е й Особая честь, деликатная, когда не надо объяснять, почему остался не женатым и не завел детей, когда это и так ясно, потому что причина в о н о н а басовито урчит в сотне шагов на пастбище или кликочет о с е д л а в обломок скалы неподалеку. Вот какое дело, фрол Кузмич, ь дорогой, неторопливо рассуждала н и щ е н к о Земля это. Штабс-капитан махнул рукой в сторону горного хребта, з а с т и в ш е г о на юго-востоке солнце. к о с т ь м и засеяно, кровью вскормлена. Дань з д е ш н и е филлахи платят тому, за кем сила, а сила дело такое. Вчера была у байбарс п а ш и сегодня уже у ибрагимхана, а завтра будет у муслимбека. А они все трое разбойники. Байбарс придет грабит, ибрагим придет грабит. Про м у с л и м а ы и говорить зазорно. Жизнь человеческая стоит гроши, но они всякое. Контрабандисты з дурман травой это Фрол Кузмич ь пол беды. Беда, что девки славянские уба сурман в цене. Вот над этими лиходеями у нас суд короткий. Пускай такой хоть в торговце р е д и т с я хоть в контрабандиста, хоть в папаихнего муллу. Короткий суд это в каком смысле? Поинтересовался р о т мистер. В том самом. Фрол Кузмич ь поправил фуражку с двуглавым дактилем, затем кивнул в знак согласия. Вашем? Осведомился штаб-капитан, разглядывая замершую поодаль и изогнувшую длинную змеиную шею Лизавету. Добрая животина. Следующие два часа ушли на обсуждение преимуществ лизардерии над прочими видами и родами войск. Сошлись на том, что бесстрашие, преданность и покорность, которыми боевые ящеры славились с древнейших времен, л и з а р д е р и й ц е в делают богами войны. Посетовали, что о д р е х л е в ш и е генералы и засевшие в штабах чиновничие братья этого упорно не желают понять. Затем вспомнили германскую кампанию, за ней ф р а н к с к у ю помолчали в память о тех, кто с них не вернулся, и штаб-капитан с засобирался в обратный путь. Подпоручик-то ваш, сказал он на прощание, перегнувшись через борт стрелковой корзины. Тот еще выжига. Вы с ним, фрол Кузмич ь дорогой, поаккуратнее. Слухи о нем ходили всякие разные. Да, насторожил сиротмистр. д о г о в а р и в а й т е уж, п е т р о Янович, раз начали. Какие именно слухи? Да шепчут, что там. Анищенко кивнул в сторону границы. Есть у господина Марича друзья определенного, так сказать, свойства. И дескать, платят те друзья ему долю немалую. Меня и капитан Клюев предупреждал, пока живой был. Не ладили они с подпоручиком. Может, так статься, что и смерть Клюев неспроста принял. Ротмистр крякнул с досады. Что ж, благодарствуйте. К господину Маричу присмотрюсь. Ладно, вы, фрол Кузмич, ь на меня если что рассчитываете. Не подведу. Неспешно й чередой заскользили знойные, жаром пропекающие землю д е н ь к и Рот мистер на заставе обжился, на мелкие провинности сонных, изнывающих от безделья служивых смотрел сквозь пальцы. Пару-тройку небольших рапторных караванов через границу пропустил без особого досмотра. Содержание тощих кожаных мешочков, не взначаясь забытых караванщиками ушлагбаума, перегораживающего ведущую из Басурманского ущелья извилистую тропу, делить приказал на всех. А еще один караван покрупнее без лишних слов завернул обратно. Рожи мне их не не понравились, объяснил Рот мистер подпоручику в ответ на вопрос, почему. Чьи рожи? уточнил тот. Яшеров или н а я з н и к о в Эти эти. По утрам, приняв у м а р и ч а р а п о р т Фрол Кузмич обычно шагал в загон. При виде него л и з а в е т а забыв о подобающей ей степенности, подбегала в прыжку и п р и, поджав конечности, укладывалась на землю п л а ш м я Фрол Кузмич неторопливо забирался на хребет и обустраивался в каземате. Так далее, з в е т а поднималась и беспощадно т о п ч а траву, кустарники мелких зазевавшихся грызунов, величаво т о п о л о к границы, которая была смех один. Стоял себе врытый в землю подгнивший столб, вылитый телеграфный только без проводов. в с о ж е н и х в пяти еще один такой же. Излом п а д а ю щ и й в ущелье извилистые у з к о й тропы, аккурат между ними, то и была граница. А далеко внизу, там, где восточные и западные склоны сходились в м е с т е будто для поцелуя, горстью разноцветной мозаики был разбросан лепящийся к подножьям аул. Оттуда-то и за у л а этого и прибежал на закате мальчишка лет десяти, ицарапанный, чумазый и сошалелыми от горя глазами, затараторил гортанно на чужом языке, размазывая по лицу сопли. м у с л и м б е к пришел. п е р е т е л м а ч и л рядовой Мамедов, жилистый, смуглый, тоже из басурман, только ославившихся. я н У кого золото было, взял; у кого стадо, взял; у кого птица, у кого довольно. Прервал фрол Кузмич. ь Так мы до ночи будем слушать, что этот ирод взял. По делу давай. и с м а и л а зарезал. Перешел к делу т е л м а ч с т а р о г о а х м е т а зарезал. Курбана зарезал. Рамазана Мустафу женщин себе забрал. Дед велел: беги к уславам. Талмач запнулся. Это выходит к нам. В ноги у славам падай, сапогим и целуй. Мальчишка и в самом деле сунулся на колени и примерился к носку труновского сапога. А ну прекрати! осадил хадакаф Ролкузмич. ь Дед видите ли ему велел. Отец где? Зарезал отца, перевел Намедов. Он дочерей не хотел отдавать. Сестер его. Тогда м у с л и м б е к приказал. Что приказал? Закаменел лицом фрол Кузмич. ь Отца приказал зарезать, с матери кожу содрать, с живой. Вот как значит! Резанул в о з д у х ребром ладони ротмистр. Кровь бросилась вдруг ему в лицо, ярость хлынула в голову и переродилась в бешенство. Зарезать приказал, за то, что сестер отдавать не хотел. Кожу живьем содрать, п о д п о р о ч е к Марич вытянулся в струну, застыл. Выводи ящерков! Подпоручик не тронулся с места, отвел взгляд в сторону. Виноват, господин Ротмистр, не могу исполнить. Что? Не могу исполнить, угрюмо повторил подпоручик. Нельзя это. У нас с басурманами мир. Ротмистр Трунов, стиснув кулаки, набычился, шагнул вперед. Нельзя, ваш благородие. Подтвердил побледневший растерянный Мамедов. Фрол Кузмич отступил, п о н у р и л с я выдохнул, развернулся и медленно, ссутулившись, пошел прочь. Поднялся он за полчаса до полуночи, н а щ у п а л в темноте плечо сидящего привалившегося к стене штабной сторожки мальчишки Басурманина и тихо, едва слышно, свистнул: "Смирно сиди!" Шикнул Фрол Кузмич, подсаживая мальчишку на хребет п р и т о п а в ш и й на свист боевой напарницы. Давай, Лизенька, пошла. Им значит у нас р а з б о й н и ч а т ь можно, а нам у них значит нельзя. Ну-ну. Пятью минутами позже Елизавета достигла врытых на изломе тропы пограничных столбов. Пару мгновений помедлила и с неожиданными для существа ее габаритов грацией и с н о р о в к о й запетляла по тропе вниз. м у с л и м б е к втолковывал при тихшему попутчику фролку змить. ь Покажешь мне м у с л и м б е к а понял? Больше никого, только его. Уразумел? Мальчишка судорожно закивал в темноте. Вот и хорошо, вот и славно. Ротмистр е зажег походный фонарь, хозяйственно оглядел хищно нацелившийся в стрелковую прорезь пулемет, две закрепленные в козлах винтовки, ящик со сколочными гранатами. Особого значения огнестрельному оружию он не придавал. Главное, самое мощное, грозное и безотказное оружие двигалось сейчас под ним, оставляя на влажной ночной тропе чудовищные следы в добрых полтора аршина длиной. За пол версты до окраины аула едва солнце робко подсветило вершины восточных кряжей, и Лизавета застыла на переставшей петлять и теперь ровно с т е л ю щ е й с я по дну ущелья тропе. Фрол к у з н е ч приник к смотровому отверстию. Обшарил глазами едва заметные в густых утренних сумерках глиняные сакли, затем перевел взгляд дальше. Боевых ящеров видно не было. Рот мистеру удовлетворенно кивнул. Рапторы, по всей видимости, охраняли сейчас южные подступы каулу, атаки с севера явно никто не ждал. Вперед! Хрипло выдохнул фрол Кузмич. Лизавета качнулась под ним, затем рванулась с места и наращивая скорость помчалась по тропе. Переполох в Ауле начался, когда она оказалась уже в сотне сожжений от северной окраины. Давай, ревел, припав к смотровому отверстию Фрол Кузмич. ь Давай, проглотка, давай! Лизавета смерчем пронеслась поселению хвостом, сшибая огораживающие жилища заборы и плетни. Внизу в рассыпную разбегались застегнутые врасплох бородачи в нас коронкинутых а на исподние цветастых халатах. Некоторые, оборачиваясь на бегу, огрызались выстрелами, другие, опрометью, неслись к мечущимся в загоне неказистым приземистым рапторам. Давай! Вновь подстегнул напарницу ротмистр. е Ризавета сходу снесла ограду загона и вломилась во внутрь, сминая и затаптывая на своем пути все живое. В треске выстрелов, в реве пытающихся удрать уцелевших ящеров фролку и з м и ч и едва раз слышал тонкий, срывающийся мальчишеский голос. м у с л и м б е к Пронзительно г о л а с и л мальчишка, вцепившись рот мистру в рукав г и м н а с т е р к е м у с л и м б е к Лизавета взрыла когтями землю и встала. Фрол Кузмич уцепил взглядом п о л д ю ж и н ы сумевших забраться на р а п т о р с к и е спины и теперь уносящих с я прочь наездников, метнулся к пулемету и пару секунд спустя верная очередь с высоты в семь сажений накрыла беглецов. Фролока! Бормотал низко кланяясь, т о щ и й с изможденным лицом старик, когда побоище закончилось и остатки разбойничего отряда умчались прочь. Аллахом клянусь, я твой должник Фролока. Мой дом, твой дом. Приходи, когда хочешь. Живи, сколько хочешь. Все, что у меня есть, будет твое. Все, что пожелаешь, все, что есть у моих сыновей, будет твое. Все. Кроме своего имени Фрол Кузмич ь ни слова из речи старика не понял, но суть уловил. Ладно, чего уж там, п р о в о р ч а л он. Фрола как говоришь? Эх, к а ты меня. У м у с л и м б е к а остались братья. Пряча взгляд, сказал подпоручик Марич. Они отомстят. Рот мистер прищурился. Отомстят? переспросил он. Каким же позвольте полюбопытствовать образом и когда? Не могу знать. Может быть через полгода, может быть через год. За брата у них п о л о ж е н о простите великодушно, кровная месть. Он прав, подтвердил прилетевший на т р е т и сутки штаб с капитана н и щ е н к о Отомстить наверняка попытаются. Только тут еще вот что. Говорят, под п о р у ч и к а покойный м у с л и м б е к держал в друзьях. Хотя может статься, что врут. Вновь потянулись монотонные пограничные дни. И стояло лето. На смену ему пришла осень, за ней зима. п о х о л о дало. Горные кряжи нахлабучили на макушке остроконечные снежные п а п а х и В декабре завязалась перестрелка с возвращающимся с набега разбойничим ь отрядом. Под новый год еще одна, в которой убили рядового Мамедова. А в начале января исчез вдруг из расположения по г р а н з а с т а в ы подпоручик Марич вместе с боевым Бронто по прозвищу Ангел. Сгинули оба, как не бывало. Вдавленные в тропу гигантские следы вели через границу в ущелье. Неделю спустя на Бронекате прибыл полковник п е п е л я е в Покачиваясь с пятки на носок, х м у р о в ы слушал рапорт, затем сказал: "Считаете, что вам повезло, ротмистр? В чем же?" Удивился Фрол Кузмич. ь Да во всем. Бумаги насчет вас я еще в октябре по инстанциям отправил. За бойню, что вы у ч и н и л и в мирном ауле, полагался вам трибунал. м а р е ж донес. п р е з р и т е л ь н о ф ы р к н у л рот мистер. Не донес, а доложил. Неважно, кто. Сейчас это значение уже не имеет. В общем, вот приказ за подписью командующего округом. Читайте. Фрол Кузмич ь принял лист плотной бумаги с гербовыми печатями по низу. Прочел. А шарашенно покрутил головой и перечитал еще раз. Как же так? Запинаясь, выдавил он. Это что же? Это согласно распоряжению командующего округом сухопутные л и з а р д е р и й с к и е подразделения за н е р е н т а б е л ь н о с т ь ю и малой эффективностью у п р а з д н я л и с ь с немедленной заменой на мотострелковые. Военнослужащие отправлялись на переаттестацию, а подлежащие увольнению по возрасту офицеры в отставку. Так что поздравляю вас, Ротмистр, саркастически бросил полковник. Запоздай приказ на месяц другой, и кто знает, на покой бы вам пришлось отправляться или на к а т о р г у Ротмистр Трунов подобрался. а л и з а р д е р е требовательно спросил он, что станет с с боевыми ящерами? Ветеринарный взвод на подходе, зевнул полковник. К завтрашнему утру должен быть здесь. Не беспокойтесь, я распорядился. Перед усыплением р е п т и л и й на славу накормят. Можно даже сказать, п е п е л я е в задорно хмыкнул. На убой. Само умерщвление пройдет совершенно безболезненно и оперативно. Вот так. Вас же, господин ротмистр, попрошу пока что подготовить к сдаче дела. Честь имею. Лизавета привычно подбежала на свист, улеглась на землю п л а ш м е Фрол Кузмич, переминаясь с ноги на ногу, с минуту постоял рядом с ней, затем решился: "Что, проглотка? Допрыгались мы с тобой", говорил он, забираясь в каземат. "Меня значит на мусор, а тебя на крахмал. Ну-ну, давай, пошла". Темно было, не видно ни з г и з а д у м а в ш и й с я Фрол Кузмич не заметил даже, как пересекли границу. Фролока, значит, бормотал он себе под нос, покачиваясь в такт тяжелым лискиным шагам. Пускай будет фролока, поживем на старости лет у басурман, раз уж судьба так распорядилась. Как полагаешь, проглотка? Лизавета внезапно резко остановилась, так что фролку измечи едва не приложился лбом об р о н и р о в а н н у ю стенку казимата. Ты что это? Изумился он. К басурманам не хочешь, что ли? Так я тоже не желаю, только нас с тобой уже не спрашивают. Давай пошла. Лизавета, однако, не стронулась с места, а н а оборот присела и вдруг застонала жалобно. Опешивший Фрол Кузмич ь зажег походный ф о н а р ь и посветил через пулеметную прорезь вниз. Вот же курва толстозадая! Ахнул он, разглядев умастившееся в расщелине между валунами яйцо. Нет, вы посмотрите на нее. И что теперь делать прикажешь? Согласно уставу, яйца ящеров подлежали немедленному уничтожению в целях предотвращения спонтанного появления на свет диких особей. Отставной ротмистр однако б л ю с т и устав больше был не обязан. Он прикрикнул на с т ы д л и в о жмущуюся к скале Лизавету и, когда та улеглась, спрыгнул на землю. Яйцо доставало Фролу к у з ь м и ч у до плеча, он обошел его вокруг, о п а с л и в о коснулся ладонью бурый кожистой оболочки. Вытер руку о гимнастерку и полез обратно в каземат. Вот же тебя угораздило, приговаривал фрол Кузмич, ь устраиваясь поудобнее. И я тоже хорош, мог бы и заметить. Хотя что там заметишь в твоем брюхе, о а М Да. Ладно, отдохнуло что ли? Давай двинулись. До северной окраины Аула добрались на рассвете. Это что ж такое? Растерянно бормотнул фрол Кузмич, ь разглядывая полсотни перегородивших тропу и выстроившихся в боевой порядок рапторов с наездниками на хребтах. Никак торжественную встречу б а с у р м а н е затеяли. Не похоже что-то. О нашем визите я как-то позабыл доложить. Лизавета внезапно развернулась на тропе, сама без команды из скальной расщелины саженях в сорока выкатился и уже наводил пушечный ствол бронекат. Еще один, взревев мотором, обогнул его и встал рядом, бок обок. На секунду фрол Кузмич растерялся. Он не сразу понял, что происходит, потому что вслед за бронекатами из расщелины появился вдруг боевой бронту, огромный, с Лизавету ростом и с п р и л а ж е н н о й к загривку стрелковой башней, которую нижние чины называли г р о б о м а о ф и ц е р ы к а з е м а т о м с в о л о ч в ы господин подпоручик, вслух сказал фрол Кузмич. Вперед! Рявкнул он, потому что умирать без боя не собирался. Лизавета рванулась, понеслась, наращивая скорость вперед, и преодолев с десяток с о ж е н и й грудью нарвалась на выстрел. Взвыла от боли, шарахнулась, но не упала, рванулась опять. Второй снаряд подкосил Лизавету, бросил брюхом на землю. Медленно, раскачиваясь из стороны в сторону, она поднялась снова. Ангел был от нее в пяти шагах. Взмахнул к о г т и с т о й конечностью, Лизавета с переломанной шеей рухнула на бок. Оглушенный падением, прибитый горем и болью ротмистр нашел в себе силы подняться, зажав в каждом кулаке по гранате, н о г о й вышиб входную дверцу и вывалился из каземата наружу. Метнуть гранаты однако он не успел и заметить камнем рухнувшего с неба исполинского зверя не успел тоже. Пришел в себя фрол Кузмич ь уже в боевой корзине. Дактиль по спирали уходил в небо, а внизу горели пораженные осколочной бомбой бронекаты, и в рассыпную разбегались рапторы. А еще умирали самец элитной породы бронто по кличке Ангел и расплющенный под ним стенами Казимата подпоручик. Мне, как сообщили, я сразу понял. Сбивчиво чистил штабс-капитан а н и щ е н к о Вылетел, едва узнал, чудом успел. Вы как, Фрол Кузмич, ь дорогой? Ротмистр не ответил. Невидящим взглядом он смотрел на едва различимую далеко внизу землю. Долго смотрел, потом встрепенулся. п е т р о Янович, снижайтесь, пожалуйста, попросил он. Вон туда, чуть левее этого утёса. Зачем? удивился штабс-капитан. Мне надо, очень надо, прошу вас. Когда д а к т и л ь приземлившись о седлал плоский обломок скалы, фрол Кузмич ь выбрался из корзины и, п р и п а д а я налевую ногу, заковылял к умостившемуся в расщелине между двух валунов к о ж е с т н о м у яйцу. к р я х т я от боли стянул шинель, укутал ею яйцо, тяжело уселся рядом и закрыл глаза. Вы, фрол Кузмич, ь что намереваетесь делать? азадаченно спросил штабс-капитан. Господин ротмистер разлепил веки. Я щ е р к а высиживать буду. сказал он.